Рыскал по горам, нападал на женщин и детей, если они появлялись у него на пути. Старину отважные охотники выслеживали их, потому что оборотни бегали в полнолуние одной и той же тропой. Что-то словно призывало их к себе. Возможно, огромные квидили звал их на кровавый пир. Вот они и бежали, оскалив волчьи морды куда-то в ночь. Карачаевцы и балкарцы называли таких «обур», что значит «пожиратель», а дыги величали их «удди», а черкесы — «куди». — Скажи мне, кудесник, любимец богов, что станется нынче со мною? — проговорила Аня тихо чтобы не нарушить тишину читального зала. Глава восемнадцатая. Ни один человек, какого бы звания он ни был и какому бы состоянию не принадлежал, не осмелится преследовать прекрасную Марселу, если не желает навлечь на себя лютый мой гнев. На городском телеканале наступил момент истины. Все, чему когда-то учились местные телевизионные журналисты, чему завидовали, глядя на центральных коллег, о чем грезили в профессиональных снах, наконец сбылось. У них теперь была своя собственная региональная сенсация. С трупами и известным бизнесменом в центре. Скандала. Причем материала было так много, что хватало с избытком и ведущей ток-шоу с проникновенным взглядом и плохой дикцией, и бегущему впереди камеры репортеру в красной кепке-бейсболке, и вдумчивому обозревателю с печальным взглядом, который на самом деле тайно грустил о далекой и любимой Южной Америке. Аня впервые так часто нажимала на кнопку, на которой цифра 5 еще хорошо сохранилась. Вот она попала на комментарий высокого милицейского чина с расстановкой, солидными паузами, будто кто-то его параллельно переводил на иностранный язык. Генерал информировал горожан, что дело о серийном убийце фактически завершено. Главный подозреваемый задержан, против него выдвинуто обвинение. Следствие располагает рядом неопровержимых доказательств. В заключении произнес он это слово с ярко выраженным «и» на конце. Генералу хотелось бы успокоить, предостеречь, пообещать и попросить. Также в новостях показали пикет заведенных бабулек у магазина-стадиона «Лена». Они требовали освободить невиновного Анатолия Горобца, задержание которого связано с его политической прямотой и честностью. На фоне плаката «Будет городу Ец». Раз посажен горобец, выступил известный питерский адвокат Людвиг Карма.